Все прочие, кто оказался в этот момент рядом, такой чести не удостоились. Остались только три столбца фамилий на памятнике, который теперь стоит в том самом парке. Как оказалось, в газовой магистрали своего часа дожидалось еще одно взрывное устройство, гораздо более мощное. Взрывом выкопало в земле двухсотметровую траншею. Вокруг не осталось почти ничего. Отлетевшую камеру сняли с крыши дома, в ста метрах от места расположения операторов. Виновников этого теракта впоследствии никто и не отыскал. А от премьер-министр до Москвы не долетел. Его вертолет исчез с экранов радаров. Дальнейшие поиски ничего не дали. Винтокрылую машину так и не нашли. Во всяком случае, тема эта заглохла очень быстро. Вот и началась чехарда. Стремясь выглядеть легитимно и правильно перед лицом Запада, наша Дума ничего не придумала лучше, как допустить и на все избирательные участки, и во всей комиссии, иностранных на наблюдателей. Итог второй тур. Никто не набрал нужного количества голосов, чтобы одержать убедительную победу с первого захода. Второй тур объявили недействительным. Выиграл кто-то не тот. Несколько месяцев бардака. Еще один заход. Поздравляем нового президента. Господин Накатников. Молодой, амбициозный пробивной мужик. Взялся он за дело круто. Во всяком случае, так казалось поначалу всем. Показательные задержания взяточников и коррупционеров, конфискация неправедного вороного имущества, показательные увольнения оборзевших полицейских и судей – все это народ воспринял на ура. На волне популярности легко прошли через Думу несколько законопроектов. Депутатам сильно подфартило, срок их сидения в креслах увеличился вдвое. Надо сказать, что и на Западе президенту рукоплескали. Ну как же, справился с коррупцией. С нами снова стали дружить. Поехали в гости важные седовласые и черноволосые дядьки. Зазвучали уверения в вечной дружбе. Под эту дудочку прошло первое сокращение армии. Пока не слишком явное и значительное, Ну подумаешь... знались дежурства мобильные ракетные комплексы С кем воевать собираемся, господа? Этот вопрос вставал ежедневно, почти в каждой радиопередаче и с экранов телевизоров. А вот газет стало меньше и книг. Зато видеодисков ох, море разливанное. Самые навороченные технологии, самые популярные шоу, лучшие комедии и популярные сериалы. За копейки, ей-богу, не вру, бери, не хочу. Я не хотел. И друзья мои тоже не изъявили желания, но очень многие брали. Мир от этого не рухнул. Ничего страшного и жутко непоправимого тоже не произошло, да и в обществе ощутимо усилилась тяга к развлечениям. Ну и что? А когда же ее не было? Всегда приятнее весело проводить время, ежели восемь часов у станка стоять. Многочисленные телепередачи всячески подчеркивали тот факт, что стремление молодежи богатой легкой жизни есть явление прогрессивное. Мол, времени впереди дофига, напахаться всегда успеют. Правда, попытка протащить через думу – Закон о легализации легкой наркоты все-таки провалился. Как провалились все усилия по либерализации законодательства в отношении однополых браков. Увы, страна у нас оказалась не настолько динамично развивающейся. По этому поводу на телевидении долго посыпали голову пеплом и рвали на себе волосы, предрекая, «Как плохо теперь на нас посмотрят в Европе!» да и во всем цивилизованном мире. Но ничего ужасного не произошло, там тоже оказались не дураки и не захотели портить имидж новому президенту, но ритуально повозмущались, покачали головами. Этим и ограничились. Жизнь не кончилась. А вот оттарами и косить начали массово. Набрать туда, при сложившихся условиях, Контрактников в достаточном количестве никак не получалось. Поэтому призыв все-таки остался. Ну, так молодежь попросту забила болт на повестке из военкомата. Тем паче, что ответственность за уклонение свели к штрафам. Не, не символическим, однако же, и не к непосильным. Взял кредит, расплатился и гуляй. Надо же так совпасть. что к этому времени в стране открылось множество отделений западных банков. Есть где денег перехватить? Вот только отечественные банки и страховые компании на их фоне почувствовали себя весьма бледно и нехорошо. Банкам стало совсем кисло, а уж про страховые компашки говорить и вовсе не хочу. Послужившиеся за многие годы традиции Они продолжали перестраховывать свои риски на Западе, совершенно не заботясь о том, что просто теряют на этом деньги. На их век должно было хватить. Не хватило? Открыв свои филиалы на территории России, западные страховщики сделали ручкой отечественным. И в один прекрасный момент у тех просто не хватило денег выплачивать страховые возмещения. Ну, совпало так, что резко увеличилось количество страховых случаев. То пожар, то авария, то еще что-то. Страховщики не сдавались, прибегнув к годами опробованному способу, мошенничество. Стали мухлевать и затягивать сроки выплат, а то и вовсе не платили, мол, у вас дед алкоголиком был. Увы. Здесь их ожидал сокрушительный облом. Науисканное президентским добром на жуликов навалилась вся правоохранительная машина. Традиционные барашки в бумажке от чего то не помогли. Таких умников очень быстро пересажали. И начали закрываться и банкротиться некогда всесильные учреждения. Все это происходило под одобрительный возглас и телезрителей. Зажравшиеся махинаторы ни у кого сочувствия не вызывали. Когда же закончилось ее действия, утерев со солбопот и похмелившись, страна вдруг обнаружила, что отечественного страхового бизнеса почти что уже и нет, как нет и банковского, а вместо нескольких сотен столпов финансовой стабильности осталось чуть менее сотни полудохлых шарашек. Да и те уже доживали последние дни. Увы, и по этому поводу никто волосы на себе не рвал. Не жалко. На грабительские ставки по кредитам помнили все, как и покупки лопающимися с жиру банкирами футбольных команд и роскошных яхт. Все это теперь пришлось продавать. Банки не выдерживали открытой конкуренции с заграницей. Правительство, кивая на мировое общественное мнение, только руками разводило. Ничем помочь не можем. Протекционизм но не, не популярен. Запад нас не поймет. Когда лихие конкуренты красиво разносили на клочки банковскую систему и страховой бизнес, все прочие тихо злорадствовали. Ни у кого не нашлось ни грамма сочувствия. зажравшимся толстосумом. Однако, им стоило бы посмотреть вперед, и очень скоро получить хоть какой-то кредит в банке стало весьма интересным делом. Без звука кредитовались, и под очень невысокие проценты. Только всевозможные проекты развлекательного плана. Различные ток-шоу, мыльные оперы и прочая лабуда. А вот получить в банке кредит тому же Ростсельмашу оказалось очень даже затруднительно. В лоб никто не отказывал, но и денег не дали. Пришлось идти к банкам весьма средней руки. И хоть процент они -то поставили, тоже не самый привлекательный, денег однако дали, добавив в договор махонький пунктик, нарушив который... Гигант сельхозстроения внезапно столкнулся с претензиями со стороны банка. Дело это, в принципе, ничего серьезного собой не представляло. Юристы завода такие вопросы решали пачками ежемесячно. В своем районном суде, ну, максимум в городском, выше данные дела, как правило, не доходили. Так и сейчас, приготовив соответствующие документы, они стали спокойно ожидать письма из банка. И оно пришло. Как и ожидалось, в нем находилась повестка в суд. В Лондонский. По месту нахождения головного офиса банка. А вот это оказался удар под дых. К такому обороту дела никто готов не был. И, соответственно, к новым правилам игры не готовился. Все попытки юристов завода перенести рассмотрение дела в привычное место разбились вдребезги. О соответствующий пункт договора с банком. Словом, завод проиграл суд и нехило попал на бабки. И вот тогда зачесали в затылке уже все остальные директора заводов и холдингов, производящих на свою беду. что-то конкретное, а не словеса и красивые кинокартинки. Теперь засвербело под задницей уже у многих. Почуяв в ближайшей перспективе скорый прилет жареного петуха, наши удельные князья и владельцы заводов, газет, пароходов дружно взялись за ум или за то место, где ему полагалось быть. Надо было что-то делать. Привычные методы убеждения конкретных чиновников ничего не дали. Те с регулярной частотой вылетали из теплых кресел. Предлог был несокрушимым. Коррупционеры! Да кто ж спорил-то, они самые. Ну и вновь назначаемые на эти должности сменщики уже через месяц-другой следовали тем же путем. Других чиновников взять было негде. В праведном гневе президент обратился к народу с пламенной речью «Доколе!» И, исполняя пожелания, высказанные в многочисленных письмах и мейлах в своем блоге, совершил совсем уж неожиданный поворот. Он попросил о помощи Запад, и она последовала незамедлительно.